Голова 25. Дерево. И да, мужчина порой те еще дубы, но в этот раз имелось в виду вовсе не метафорическое сравнение. Дерево было самым настоящим. Оно росло прямо из центра помещения. Ветви убегали в разные стороны, верхушка таяла во тьме под потолком. Вот это да, никогда бы не подумала, что такое вообще возможно. Я обошла необхватный ствол вокруг, слегка касаясь рукой шершавой коры, и увидела жениха. Даркрейн стоял, прикрыв глаза и вытянув руки перед собой. Между его ладоней сиял изнутри серебристый шар. В его центре протаяло женское лицо, чертами очень схожее с Демиром. Это его мама? Я замерла, глядя на то, как от шара начали растекаться белые нити. Невесомо покачиваясь в воздухе, они потянулись к голове моего Дардара. Его напряженное лицо исказилось, будто у больного в горячке. Дыхание участилось, он застонал, будто эти нити причиняли ему сильные страдания. «Дэмир — Дэмир! — вскрикнул я и шармникам погас будто не желал творить эти пакости при свидетелях. Темный орд открыл глаза, в которых таяло серебристое свечение, и недоуменно посмотрел на меня. — Что ты здесь делаешь? — его голос прозвучал глухо и показался чужим. — Блинчики принесла пробормотала смущенно. — Я помешала тебе? — Да, — резкий ответ будто толкнул в грудь, как и сверкнувший гневом взор. — Прости тогда, — развернулась и пошла прочь, чувствуя, как сердце щемит от обиды. — Стой! — прозвучало след. — Не просьба, скорее приказ, которому я чего то безропотно повиновалась, ощутив, что будто вросла ногами в каменный пол, как то дерево корнями. — Ну, где блинчики? — спросил дарк Дар, подойдя ко мне. Голос стал мягче, но глаза все так же оставались чужими и тревожащими. Больше всего хотелось попросту дать стрикача из этой тьмы, оказаться подальше от жениха. Но я взяла себя в руки и ответила, протянув ему тарелку. Вот. Помедлив, сочла честно предупредить, а то вдруг потом обвинят в попытке отравить жениха пентарха. Но они, возможно, не особо съедобны и... Я не непривередлив. Перебил Демир и, взяв один конвертик, весьма опрометчиво откусил сразу половину. Ну, сейчас и узнаем, способна ли моя стряпня отбить у жениха намерение взять меня в жены. Я любопытством уставилась на него. Игра эмоций на лице подопытного была непередаваема. Ради этого стоило превращать кухню вместо стихийного бедствия под названием «Леона взялась готовить, бегите, глупцы». За пару секунд Демир перебрал весь спектр доступных человеку ощущений. От удивления до смятения и сожаления, что не умеет растворяться в воздухе, очевидно. Наверное, в его голове промелькнуло немало заслуживающих внимания идей. Упасть, прикинувшись мертвым, сымитировать инфаркт и много чего еще. Но он остался мужчиной и мужественно доел то, что на свое несчастье откусил. «И как тебе?» – заботливо поинтересовалась коварная я. Даже любопытно, что врать будет. В такие моменты проявляются многие таланты, о которых сам человек даже не подозревал, ведь подключается инстинкт самосохранения. Надо солгать так ювелирно, чтобы не схлопотать по обу сковородкой, ведь девушка старалась для тебя, вояла эту несъедобную пакость в поте лица. И с другой стороны, вранье не должно повлечь за собой доедание тех чудовищных деликатесов, что она притащила. Ибо похороны, конечно, тоже в какой-то мере праздник, но каждому хочется все-таки пожить подольше. Съедобно, дипломатично обронил жених. Нет, милый, так не пойдет. Слишком уж деликатно обтекаемая характеристика. Тебе понравилось? — уточнила я. Меня нельзя назвать любителем выпечки. Ответ вновь прошел покасательный. Юлит, но по глазам вижу придумывать способы, как не допускать невесту больше к плите. Ладно, тогда вход пойдут запрещенные приемы. Значит, было невкусно, печально вздохнула я. Нормально было. Вбил последний гость в крышку гроба моих блинчиков конвертиков Демир. Ел похуже. Серьезно, признаюсь, ему удалось меня удивлять. Дядя, когда я как-то его порадовала собственноручно сваренной манной кашей, сказал, что не в жизни едал большей гадости и запретил ее отдавать даже дворовым псам ибо все же животина живая, жалко бедную. Няня тоже сомневалась, прежде чем позволить мне отнести тарелку с кашей дядюшки, а потом, поразмыслив, махнула рукой и разрешила, сказав, что в конце концов в худшем случае кочурится в пивоха старый и все наследство тебе моя курочка оставит. «И чем же похуже тебя почивали и кто?» — ревниво осведомилась. «Неужели существует на свете кто-то более по поруке, нежели я?» В детстве подружка-демоница скармливала мне оладушки из грязи. Со смешком признался темный орд. «Да ладно, эти оладушки из грязи были хуже этого?» — кивнула на тарелку с плодами своих трудов. «Быть не может!» «Ненамного», — пробормотал Даргдар. «Давай сменим тему Леона». «Давай», — с энтузиазмом подхватила предложенную идею. «Расскажи-ка, что это ты тут делал?» «Эту тему мы тоже пропустим», — ухмыльнулся в ответ он. Какие мы загадочные, хотя кто бы сомневался.